Мужики и барин Пришел барин в праздник к обедне. Стоит и молится Богу. Вдруг, откуда вы ни возьмись, стал впереди его мужик. И этот сукин сын согрешил. Так набздел, что не можно продохнуть. Эко подлец, как навонял, думает барин. Подошел к мужику, вынул целковый денег, держит в руке и спрашивает. Послушай, мужичок, это ты так хорошо насрал? Мужик увидал деньги и говорит. Я барин. «Ну вот, братец, на тебе за это рубль денег». Мужик взял и думает, «Верно, барин уж очень любит бздех. Надо каждый праздник ходить в церковь, да около него становиться. Он и всегда поцелковому будет давать». Отошла обедня, разошлись все по домам. Мужик прямо к соседу своему и рассказал, как и что с ним было. «Ну, брат, — говорит сосед, — теперь еще как дождем праздника, пойдем оба в церковь. Вдвоем мы еще больше набздим, он обоим нам даст денег». Вот дождались они праздника, пошли в церковь, стали впереди барина и напустили вони на всю церковь. Барин подошел к ним и спрашивает. «Послушайте, ребята, это вы так хорошо насрали?» «Мы, сударь!» «Ну, спасибо вам!» «Да жалко, со мной теперь еще денег не случилось!» «А вы, ребята, как отойдет обедня, пообедайте поплотнее!» «Да приходите ко мне на дом набздеть хорошенько!» «Я вам тогда заодно заплачу!» «Слушаем, барин!» «Нынче же к вашей милости оба придем!» Вот покончилась обедня, мужики пошли домой обедать, наелись и к барину. А барин приготовил им добрый подарок — розок до да палок. Встречает их и говорит, что, ребята, побздеть пришли? Точно так, сударь. Спасибо, спасибо вам. Да как же, молодцы, ведь надо раздеться, а то на вас одежи много, не скоро дух прошибет. Мужики поскидали армяки и поддевки, спустили портки и долой рубашки. Барин махнул слугам своим. Как они схватили мужиков, растянули их и до да начали парить. Палок 500 задали в спину. На силу вырвались, добежать да домой без оглядки и одежду то свою побросали.